Глава 24. Константинополь, апрель 337 года. Где-то в стенах дворца пытают человека. Этого не должно быть. Закон запрещает пытки. Нельзя пытать даже раба. Единственное исключение — это измена. Разумеется, закон — вещь гибкая, а в измене можно обвинить кого угодно. Если у вас есть власть, закон можно переписать, но даже на это нужно время. Кто-то должен был найти среди ночи законника, чтобы тот обосновал исключение, затем найти в канцелярии нужных песцов, чтобы те поставили печати, и все до того, как будут затянуты первые винты. Кто-то явно отнесся к этому делу серьезно. Я должен быть там и делать заметки. Вместо этого я собрал все лампы, какие только смог найти, и закрылся в какой-то кладовке с ящичком для документов, Я плохо понимаю, что, собственно, произошло сегодня вечером. Но на своем веку я насмотрелся беззакония всех сортов и узнаю его по запаху. Кроме того, меня не отпускает мысль, что многие из вопросов, что сейчас задаются в застенке, касаются бумаг, оказавшихся в моих руках. Вскоре кто-нибудь наверняка вспомнит про футляр, который я принес во дворец. А работа движется, ох, как медленно! Все бумаги разных размеров, написаны разными чернилами и разными почерками, главным образом по-гречески, хотя есть и записи на латыни. Я в первую очередь обращаю внимание на них, хотя, признаюсь, читать их довольно трудно, особенно когда не знаешь, что, собственно, ищешь. Некоторые из бумаг — меморандумы из императорских архивов, другие, скорее, выдержки из книг. Мне никак не удается понять, что их объединяет. Первая бумага. Императору Константину Августу от Цезаря Криспа. Сильная буря замедлила наше приготовление и уничтожила три корабля, однако в целом флот готов и выйдет в плавание завтра. Другая стихотворение. Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых. Третье. Двенадцатое. Второе. Я пишу это в знак глубокого соболезнования по поводу смерти твоего внука. Я чихаю, и бумаги разлетаются с моего импровизированного стола, кладовка полна пыли. Несколько резных каменных панелей, каждая весом с доброго коня, стоят, приставленные к стене, ожидая, когда именно конец украсят один из новых памятников Константину. Мои ноги упираются в мраморных воинов, застывших в самой гуще кровавой битвы. Беру в руки другой фрагмент. Лампы шипят, готовые того и гляди погаснуть, глаза мои устали... Я отвык от чтения. Неожиданно с одной страницы на меня смотрит мое собственное имя. Даровано приказом Августа, Гаю, Валерию Максиму, предоставьте ему все ресурсы императорской почты, какими располагаете, и дайте ему все, о чем он вас попросит, дабы ускорить его путь до пулы. Под документом дата, но мне не нужно на нее смотреть. Неожиданно свет меркнет, не иначе как это потухла одна из ламп. Я кладу бумагу и тяжело наваливаюсь спиной на мраморную плиту. Интересно, зачем Александру все это понадобилось? Внезапно дверь распахивается. Настяж в кладовку врывается поток воздуха, листки взлетают. Один из них приземляется рядом с лампой и вспыхивает. Я пытаюсь его погасить, но мои движения медленны и неуклюже. Кто-то вбегает внутрь, бросает листок на пол и топчет, желая погасить огонь, прежде чем загорится целый ворох бумаг. Они хотят тебя видеть. Он собирает бумаги и сует их в футляр. Когда мы встретились, мне ничего не стоило обвинить его в убийстве. Теперь же мне ничего не остается, как покорно плестись за ним следом. В коридоре к нам присоединяются два гвардейца с Халария. Сначала мы шагаем темными, пустыми коридорами, где нарисованные на стенах фигуры кажутся тенями на золотом фоне, Затем проходим через усаженные деревьями дворики, где рабы подметают опавшие за день цветы и листья, и, наконец, оказываемся в зале аудиенций, где четыре дня назад Константин приказал мне найти убийцу Александра. На этот раз это настоящая аудиенция. Евсевий, облаченный, несмотря на поздний час, в расшитую золотом мантию, Флавий Урс в полной форме сверкает на грудной пластины, претерианский префект Аблаби и два консула, Фелициан и Титиан. И, разумеется, сам Константин, восседающий на троне из слоновой кости, с головы до ног усыпанный драгоценными камнями и золотом, отчего из-под украшений почти не виден он сам. Свинца на лицо свисают жемчужные нити, отчего, кажется, будто по его щекам катятся слезы. И пусть в зале собрались самые влиятельные фигуры империи, есть в этом полуночном собрании нечто тайное, заговорщическое. Массивная люстра под потолком отбрасывает яркий круг света, но дальние углы огромного зала остаются в темноте, в ней таится упрек. Гай, Валерий, Максим, в какой то веки Евсеви приветствует меня без насмешки в голосе. «Ты прекрасно справился с возложенным на тебя поручением. Август был прав, когда доверил его тебе». Не успеваю я ответить на этот лицемерный комплимент — как дверь распахивается снова, четыре стражника вводят в зал Симмаха. С того момента, как я несколько часов назад видел его в последний раз, он успел переодеться в тогу с пурпурной каймой, но видно, что делал это он в старопях. Один конец тоги выскользнул, и теперь вся она вот-вот соскользнет с его плеч. Волосы всклокочены и торчат во все стороны, как шерсть на паршивой собаке. Евсевий делает несколько шагов вперед, Он явно возложил на себя роль обвинителя. Аврелий Симах, ты обвиняешься в убийстве самого благочестивого и праведного архиепископа Александра из Кирены. Симаху явно никто ничего не сказал. Впрочем, он наверняка догадался сам. Он хватается за свой посох, как утопающий за щепку во время бури. В тот день ты был в библиотеке. Симах кивает. Ты знал, что Александр тоже там находится. Поначалу похоже, что Симах станет это отрицать, но, видимо, он передумал. Старик не собирается облегчать Евсевию его работу. Сегодня вечером ты отправился на прогулку мимо статуи Венеры. Гай, Валерий Максим видел тебя там. Никто не просит меня подтвердить это, но Симаху, похоже, есть что сказать. Я прогуливаюсь там каждый вечер. Любой, кто меня знает, нашел бы меня там». Симеон по-прежнему держит в руках ящичек с документами. Евсевий берет его у него из рук и поднимает, чтобы его все увидели. «Что-то меняется в лице Симаха. Хотя я и не берусь утверждать, что он узнал эту вещь. Наверное, я настроен чересчур великодушно. Мне хочется верить, что Симах не виновен. Ты видел его раньше?» Симах поправляет тогу, который того гляди соскользнет с его костлявых плеч. «Нет». Футляр принадлежал архиепископу Александру. Сегодня вечером, после того, как ты повстречался с Валерием, твой раб избавился от него и был схвачен на месте преступления. Он лжет. Он признался под пытками, что выполнял твой приказ. Возможно, его не следовало пытать. Сумах редко позволяет себе дерзости, но это явно не пошло ему на пользу. «Где были твои принципы, когда христиане находились в твоей власти?» Бросает ему брызжа слюной Евсевий, лицо его пылает жаждой мести. «Ты ненавидел христиан, ты преследовал их. А ведь когда Август Константин разбил главных их гонителей, галерия и Лициния, он обошелся с тобой великодушно. Но когда в тот день в библиотеке ты увидел Александра из Кирены, ненависть взяла в твоей душе верх, ты забил его до смерти» использовав в качестве орудия убийства бюст твоего фальшивого идола Иерокла. Симах молча слушает его обвинения. Он ничего не отрицает, не бросается на колени, не цепляется за ноги императора. Он пришел на это тайное ночное судилище не для того, чтобы доказывать свою невиновность. Когда Евсевий наконец умолкает, он лишь качает головой и говорит «нет». Ты сделал это, потому что он христианин. Ты так и не простил ему, что он бросил тебе вызов в твоем собственном застенке, что он победил тебя, и ты ненавидел его за это. Я уважал его мужество. Если я кого и презирал, так это людей малодушных, таких как Симах на минуту умолкает, подыскивая имя, как Астерий. Довольно. Похоже, Евсевий не ожидал от него такого мужества и наверняка вспомнил, об изуродованных руках своего друга, пожизненной каре, которая настигла Астерия за то, что тот предал свою веру. Евсевий шумно набирает полную грудь воздуха и поворачивается к Константину. «Господин и повелитель, других свидетелей трагической смерти Александра нет. Единственный свидетель — это сам убийца». Он выбрасывает руку в сторону Симаха. «Этот человек». Он убил епископа самым жестоким, самым варварским способом. Он украл его бумаги. Кто скажет, зачем? Наверное, он решил, что они ему пригодятся, что он сможет использовать то, что стало известно Александру, против самой церкви. Но как только сеть Августа замкнулась вокруг него, как только Гай Валерий начал поиски убийцы, он запаниковал. Ему стало страшно, что футляр найдут у него, и он велел работать, от него избавиться. «Ложь! Голова у меня идет кругом, когда я слушаю, как мою собственную историю переписывают прямо у меня на глазах. Я смотрю на Константина. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. Однако он замечает мой взгляд и слегка поворачивает голову в мою сторону. «Тебе просто нужен виновник, или ты действительно хочешь, чтобы я нашел настоящего убийцу?» Я не верю ни единому слову этой истории. Если Симах действительно хотел избавиться от документов, не проще ли было выбросить их в море или сжечь? Зачем посылать рабак статуи именно тогда, когда он сам в это время совершал вечернюю прогулку? Кто-то явно вознамерился свалить вину за свои темные дела на Симаха. Единственный вопрос: кто? Константин по-прежнему смотрит на меня, как и Симах. Может, у меня еще есть шанс спасти его? Последние пять дней я провел, занимаясь расследованием убийства, и вот теперь, неожиданно для себя оказавшись на этом скороспелом судилище, я даже не знаю, что сказать. В пьесе, что разыгрывается у меня на глазах, у меня нет ни единой реплики. Я лишь декорация, безмолвный инструмент, который целиком и полностью в руках других. В этом отношении я ничуть не отличаюсь от Симаха. Императорский взгляд скользит дальше... Симах отворачивается. Последняя его надежда угасла. Презрение на его лице предназначено мне. Константин смотрит с трона вниз и произносит одно единственное слово «депортатио», что значит «изгнание». Симаха лишат собственности, гражданства, семьи и всех прав. В юридическом плане он перестанет существовать. Симах закрывает глаза. Его бьет дрожь. Единственное, что заставляет его стоять, расправив плечи, — это гордость. Я помню слова, сказанные в его адрес Парфирием: Он стоек. Материальный мир не способен затронуть его душу. Впрочем, вряд ли его философия чем-то поможет ему в данный момент. «А как же футляр, Август?» — спрашивает Евсевий. «Сожгите его». Стражники уводят Симаха. Константин спускается с трона и исчезает в боковой двери, — Комедия окончена, я им больше не нужен. Никто даже не пытается меня остановить. Оказавшись за дверью, я бегу дворцовыми коридорами вслед тяжелому топоту ног стражников. Я догоняю их в вестибюле рядом с северными воротами. Ну как? Пришел отпраздновать свой успех? Голос Симаха звучит глухо. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, передразнивает он меня высоким фальцетом. Я тоже здесь ни при чем. Я не имею отношения к убийству Александра. И тем не менее, кто я теперь? Прости. Он морщится. У него почти ничего не осталось, так что даже мое сочувствие уже что-то для него значит. Константин разумный человек, — говорю я. Через несколько месяцев он призовет тебя назад. Через несколько месяцев мы все будем мертвы. Скажи себе что-то другое, и ты солжешь. Сначала они меня отправят в изгнание, затем подошлют наемных убийц. Он вытирает лоб и смотрит на меня. Его взгляд полон ненависти, ты сам знаешь, как это делается».